Глава 10. Холодно, больно. Боль ломает всё тело, не даёт пошевелиться. Мне с огромным трудом удаётся вырваться из её цепких лап и вынырнуть из пучины мрака. Открыв глаза, я вдохнула и закашлялась. Резко села и вскрикнула от боли, прострелившей тело ледяной стрелой. Тише, тише. Рядом кто-то оказался, прижжал к моим губам холодную чашу. и заставил пить простую воду. Но какой вкусной она оказалась, как лучшее вино, как нектар цветов, как напиток богов. «Вы живы, все хорошо». Я, наконец, узнала голос безымянной горничной и только через мгновение смогла различить ее лицо среди тьмы мушек, которые кружили перед моими глазами. «Где я?» «В своих покоях». Успокоила меня девушка, заставляя обхватить пальцами чашу. "Петя, я сейчас вам целебный отвар принесу и благодарите его величество. Без него вы бы не выжили". "Что?" ошарашенно прошептала я. Сосуд выскользнул из ослабевших рук и расплескал содержимое по покрывалу, которым меня бережно укрыли. "А то, что вы не сдержали свой дар, Кассандра?" Раздалось от порога, а моя горничная поспешно присела в поклоне. Мне огромного труда стоило поднять глаза на человека, которого я оскорбила. Одно это могло стоить мне головы, лишь те два слова, которые я буквально выплюнула ему в лицо. "Иди", велел служанке король Пламени, распоряжаясь в моих покоях как в своих. "Принеси целебные и восстанавливающие эликсиры, быстрее". «Да, Ваше Величество!» – девушка побледнела и поспешила выполнить приказ. «А вам стоит быть осторожнее, Кассандра!» – процедил сквозь зубы Торин фон Асфен, когда за служанкой захлопнулась дверь. И в словах, и в действиях. «Вы хоть знаете, сколько раз вам должны отрубить голову, чтобы это возместило все, что только что произошло?» «Так рубите!» – не выдержала я давления. «Да». Все эти дни я пребывала в одном сплошном напряжении, и вот оно нашло выход. Так не вовремя, так не к месту. Но я уже заслужила казнь. Что мне теперь подбирать слова? Я спешу это на то, что вы не в себе. Ледяной тон мог осесть скрипящей куркой на всех поверхностях. Но слова короля пламени не обладали такой способностью. Полчаса назад ваш дар вышел из-под контроля. Пытался убить меня. «А когда у него не получилось, перекинулся на вас. Если бы мне нужна была ваша смерть, Кассандра, я бы не стал вас спасать». «Тогда к чему эти угрозы, Ваше Величество?» «Вы должны осознавать, что сделали, чтобы впредь не допустить такого». «Я прикусила щеку, чтобы не сболтнуть еще что-то лишнее. И так достаточно». наговорила человеку, который мог уничтожить меня одним только взглядом. Кем были ваши родители? Неожиданный вопрос поверг меня в ступор. Я смогла только нахмуриться и качнуть головой, выражая своё непонимание. То, как вы избавились от моего влияния, взгляд короля Пламени пригвоздил меня к месту. Что это было? Моя злость честно ответила я, но не потому, что опять оказалась в его власти, а потому что не видела причин скрывать. Мне действительно помогла злость. Я не поддалась второй атаке с его стороны, потому что знала, чего ожидать и смогла этому противостоять. Вначале из-за упрямства, а потом из-за ярко вспыхнувшей злости и ненависти к этому человеку. Хотите сказать, что среди них не было чародеев? Недоверчиво вскинул он брови. Я я не знаю, ваше величество, голос отца прополгло. Я воспитывалась тётей и ни разу в жизни не видела своих родителей, только мать на портрете. Последнее было правдой, и пусть тётушка сняла со стен все картины, где художники изобразили Шейлу де Вателье, я тыскала крошечный портрет в одной из каморок. покрытый паутиной и пылью, но сохранивший краску, в которой неизвестный мастер воплотил красоту моей матери. И ваша тётя никогда не говорила о ваших родителях? продолжал допытываться король Пламени. Нет. Ваше величество, горничная вернулась, тяжело дыша, нося в руках два пузырька, в одном плескалась прозрачная жидкость, как загустевшая вода, а во втором такая же но с зеленоватым оттенком. Выпить оба залпом, скомандовал король Пламени, прислонившись плечом к стене и не сводя с меня глаз. Вот, Кассандра, девушка сорвала с одного флакона восковую пробку и протянула его мне. Стоило проглотить первый горький эликсир, как его место занял другой. Вначале я чувствовала только вкусы и общую усталость, но с каждым вдохом, что наполнял лёгкие кислородом, силы возвращались вначале тёплым покалыванием по коже потом волнами по рукам а затем огнём в груди я чувствовала себя и свой дар проклятие будто мы были одним целым хорошо его величество напомнил о своём присутствии одним лишь словом а теперь кассандра вставайте вы всё же меня казните «Ваше Величество!» — спросила я, отбрасывая в сторону покрывала. Горничная поспешила принести мне обувь, которую, видимо, успела снять, когда меня принесли в покое. Мужские руки на талии. Неужели сам король пламени меня сюда принес? У меня щеки обожгло жаром от одной этой мысли. Вот только даже я сама не поняла, что это было. То ли смущение, то ли злость. Нет, я не стану вас казнить за эту ошибку. Лёд и сухость в его голосе отрезвили меня и заставили опять взять себя в руки. Избавили от безопасности и вернули ту невидимую броню, которую я носила всю свою жизнь, как бастард, а сейчас была вынуждена её надевать, как гостья и ученица короля Пламени. Вы ясно дали понять, что произошли перемены. Произнёс он когда я встала и с помощью служанки поправила сбившийся подол платья. «И для того, чтобы вы доверяли мне, я должен заслужить ваше доверие в ответ». Я непонимающе посмотрела на монарха стихии, ожидая за его словами шутку. Не мог же король пламени и в самом деле признать ошибку, но лицо Торина фон Асфена сохранило серьезность, мужчина чего-то ждал. «Я что-то должна сделать, Ваше Величество?» Не выдержала я напряжения в спальне. «Ответить. Хотите ли вы узнать больше? Готовы ли вы к этому?» «Я... я вас не понимаю». «Правда», — хмыкнул он. «Не вы ли, Кассандра, несмотря на мои обещания, пытайтесь как можно больше разузнать о происходящем, понять, какая цель будет стоять перед вами после обучения». Одним богам известно, что вы успели себя напридумывать. Поэтому я предлагаю вам одно короткое путешествие, которое сможет развеять хотя бы часть ваших подозрений. Почему вы предлагаете это только мне? Разве остальные ваши гости не заслуживают права знать, для чего мы все тут находимся? Все бы узнали об этом в своё время. Но именно вам, Кассандра, не сидиться на месте. Или вы откажетесь от такой желанной правды только потому, что боитесь меня? Насмешка в голосе подстегнула меня принять его руку. Поспешное решение, необдуманное. Никто не знал о том, что его величество собирался меня куда-то увезти, кроме одной горничной, которая будет молчать, даже если я пропаду. Но ведь если бы король Пламени желал от меня избавиться, то мог бы просто казнить? Или не стал бы привлекать внимание? Эти и другие мысли похожго толка промелькнули в голове всего за секунду, когда я коснулась пальцами локтя правителя. А потом резко пропал свет и звук. Меня унесли порталом из собственных комнат, даже не предупредив об этом. Вот мы и на месте. Голос короля Пламени был первым, что я услышала, и только потом картинка начала проступать сквозь тьму. Наверное, я никогда не привыкну к тому, как тело реагирует на эти чары. Всего секундное чувство беспомощности, но насколько же оно всепоглощающее. Несколько раз моргнув, я окинула о кругу взглядом и только потом поняла, что буквально вцепилась пальцами в локоть короля Пламени. Мы стояли на высокой каменной стене. По одну сторону от неё тянулись луга и поля, а по другую раскинулся огромный шумный город. Высокие каменные здания со шпилями и покатыми черепичными крышами. Широкие улицы, по которым катились повозки и крохотные кареты. Шли люди и простолюдины, и те, что могли позволить себе дорогие платья. Город жил своей жизнью. Шумела торговая площадь, трудились в крохотных огородах простолюдины. Их квартал находился к стене ближе всего. Но даже отсюда можно было рассмотреть и знатные дома, и здание гильдий, и даже купол храма. Что это значит? Я, наконец, отпустила локоть Торина фон Асфена, рассматривая до безумия красивый город. Это одно из тех мест, куда я отправляю освобожденных от проклятия людей. Когда мужчина заговорил, стих даже ветер, который до этого толкал меня в грудь и свистел в ушах. Они не теряют своей жизни, как все думают. а обретают новые. Где-то внизу у телеги отлетело колесо. Лошадь заржала, дернула повозку на себя. Кучер бросился к ней, чтобы успокоить животное, а из близлежащих домов тут же выскочило несколько человек. Они подхватили рассыпавшиеся коробки с товарами, погрузили обратно. А один из мужчин поднял выскочившее колесо и что-то кому-то сказал. Ему принесли инструмент. Где вы ещё видели такую взаимопомощь, Кассандра? С усмешкой поинтересовался король Пламени. Видите вон того мужчину, который вынес инструменты. Раньше он был сыном графа, а вот тот человек, который погружает коробки, простым столяром. Они могли бы встретиться случайно, но сейчас помогают друг другу и здороваются как добрые соседи. Ваше величество, я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Я хочу сказать Кассандре, что я не отбирал их жизни, а позволил начать всё заново. Или вы думаете, что всех устраивала прежняя судьба? Вы уходите от темы, ваше величество. Позволила я себе дерзость. В самом деле, вы хотели показать мне я и показываю, Кассандра. Перебил меня монарх пламени. Показываю, что не являюсь тем монстром, которым меня представляют ваши храмовники. «А зачем тогда они внушают тот страх, что вызывает одно лишь звучание вашего титула?» — качнула я головой. «К чему эти игры? Зачем им рассказывать, что вы монстр во плоти, который пьет кровь и убивает всех проклятых?» «Это защищает мои земли», — легко ответил он, будто... Подобные слухи его совершенно не беспокоили. Сюда никто не приезжает по доброй воле, и это мне на руку. Я всё ещё не понимаю, честно призналась я и отвела взгляд от телеги, которую успели починить, и та повезла свои товары в сторону торговой площади. Если вы даёте этим людям новую жизнь, то почему отбираете имена? Острый взгляд моргнул по лицу, но надолго не задержался. Король Пламени вновь посмотрел на один из своих городов и тяжело вздохнул. Имя это то, что связывает с прошлым миром Кассандра. Имя дали родители. Им звали вас друзья, по нему встречали и с ним провожали. Для новой жизни нужно новое имя. И все эти люди, рано или поздно заслужит его получение. своим трудом, жизнью, подвигами. И вы лично их всех будете называть? Конечно, нет, улыбка поселилась в уголках его губ. В городах этим занимается градомистр, в деревнях староста. Лично я дарую имена только тем, кто живёт и служит в замке. Но своим гостям вы сохраняете имена, заметила я. Это жест доброй воли. Я не прошу своих гостей и учеников отречься от имени, но они всё равно отказываются от титулов и своих семей. Имя позволительно оставить только для того, чтобы они помнили, как начался их путь. Ведь защищать своей силой им придётся не только себя, но и тех, кто им дорог. Пусть они и отречены от родных, и далеки от своих семей. «Вы говорите загадками, Ваше Величество. Если вы хотите, чтобы я поверила вам, то я должен заслужить ваше доверие, Кассандра?» Беззлобно уточнил он. «Да, это я и сам сказал. Оглянитесь, если хотите увидеть хотя бы часть того, о чем вы еще не знаете». Я непонимающе обернулась и окинула взглядом луга и поля, что вы простирались за защитной стеной. «Вот». Король Пламени подошёл почти к самому краю, перегнулся через ограду и коснулся воздуха пальцами в чёрной перчатке. Да только воздух всколыхнулся, потянулся за рукой короля и начал приобретать цвет. Вначале светло-розовый, потом оранжевый, а потом, потом вдоль стены появилась полупрозрачная алая пелена, ограждающая город от полей. Что это? Это купол Кассандра. в созданной магии огня. Он призван защищать и ограждать мои земли от остального мира. «Защищать? Но почему? Разве есть угроза вашим землям? Вы ведь сами сказали, что слухи справляются хорошо». «Моим землям?» — что-то в моем вопросе повеселило короля пламени. «Нет, Кассандра, задача этого купола — защищать остальной мир от моих земель». Здесь есть какая-то угроза. Я инстинктивно отпрянула от мужчины, будто полагала, что опасность кроется в нём самом. Есть. Но с ней даже вы ещё не готовы встретиться. В голосе короля Пламени опять засквозил холод. Нам пора возвращаться. Надеюсь, вы получили ответы хотя бы на часть своих вопросов, Кассандра. Вам, как и другим магам огня, предстоит защищать тех, кого вы любили в своей прошлой жизни от опасности, которая кроется здесь. Именно для этого я взял вас в ученицы. И мне хочется верить, что с этого дня вы прекратите поиски тайны, которой нет. Любопытство взыграло. Хотелось расспросить его величества о той опасности, но я понимала, что не узнаю от него больше, чем король пламени хочет сказать. Я и так удостоилась большой чести оказалась не на плахе за свои действия и слова, а на границе его земель, частично посвящённая в тайну самого страшного человека нашего времени. Конечно, это всё, что я успела сказать перед тем, как приняла его руку ещё раз и вновь окунулась в противное заклинание портала.